«Инна Федералова. Три дракона для госпожи Грации». Глава первая. Что стало с офицером Техёном? «Симпопончик, ты уже проснулась?» Привычно позвал Бан Чан. Я взглянула из-за крепкого плеча, как он колдует над кофе. М -м, «Мне бы помог аспирин и бутылочка газированной воды. Но и за напиток богов спасибо». Я забрала свою кружку и прошла в гостиную. Там удобно устроилась на софе, чтобы посмотреть утренние новости на Кейте Тиви Fox Eleven. Очередная бандитская потасовка в клубе Баунти. Хотя, признаться, я смотрела тупо в одну точку и мыслями была далека от происходящего на экране. До определенного момента. В последнее время меня жутко доставал офицер Ким Ки Хён. Вы не подумайте, я не преступница, напротив, его коллега. Он кореец. У него двойное гражданство, как и у многих мигрантов и мне довелось в паре с ним закончить одну академию. Не так давно, когда корейская волна охватила весь мир, в конце 2008 года, город Лос-Анджелес, где я, собственно, проживаю, объявил корейский квартал специальным графическим районом. Тогда процент корейцев среди прочего населения, а именно латиноамериканцев, белых, чернокожих и мексиканцев, возрос до 30%. Любому корейцу, проживающему в Лос-Анджелесе, для поступления в академию достаточно было подать заявление на сайт пройти физический тест, медкомиссию, включая полиграф, и проверку документов всей семьи. И вуаля, полгода обучения плечом к плечу. Ким Тэхён придурок, вечно цеплялся ещё тогда. Предлагал встречаться и всюду наступал на пятки. Стоило ему сказать, что он слишком слащавый, чтобы я воспринимала его всерьёз, так его издёвки стали ещё грубее. Я терпела, сильная, и не такие стрессы переживала. А потом, после академки, нас двоих прикрепили к старшему. На тот момент офицеру Корея Таун, банчану Кстати, и он, и еще двое из отдела тоже корейцы. Я лично ничего против этой этнической расы не имею. Просто сторонюсь сладеньких парней, коим Тэхён являлся. Предпочитаю более суровый типаж с изюминкой во внешности. Вот я и прикипела к банчану Сразу, как только увидела. Ему не составило труда расположить меня. И он напомнил мне отца. Такой же здоровый и своеобразный во внешности. Вчера Банчан стал детективом, коим всегда мечтал. И офицеров нашего седьмого Уилшерского участка малость переквалифицировали. Теперь мы относимся к отделу нравов. А нас повесили большую часть незакрытых дел по исчезновению людей без вести. Одним словом, яркий пример дискриминации мигрантов и жителей корейского квартала в рядах полиции Лос-Анджелеса. Несмотря на ситуацию, вчера мы с коллегами поздно вечером забурились в Нормандию выпить коктейли в спокойной обстановке. На празднование своего повышения Банчан внезапно меня поцеловал. При всех. Одновременно с этим поступил срочный вызов. В Баунте по соседству расшумелись, и мы с ринулись туда, потому что имели возможность быстро среагировать на беспорядок. Мы были изрядно пьяны и, наверное, зря туда сунулись. Техёна тяжело ранили ножом в бок, и его пришлось срочно госпитализировать. Я вздрогнула от того, что Банчан сел позади. «Хочешь, навестим его?» Он обвил за плечи и попытался заглянуть в глаза. Наверное, заметил мой беспокойный взгляд, устремлённый в экран. Мне действительно было не по себе. Думаю, сейчас детектив намекал на случившуюся истерику после того, как нашего коллегу увезли. Хоть Тихён и бесил меня, но сердце ёкнуло, когда я увидела у него вспоротый бок и обильно вытекающую кровь. По этой же причине не смогла отказать, когда Бан Чан предложил заночевать у него. Он хотел лишь контролировать моё эмоциональное состояние, сам и пальцем не тронул. Наревевшись, я смогла уснуть лишь, когда он обнял меня, пообещал, что всё будет в порядке, и поцеловал в макушку. Вообще-то мы жили в соседствующих апартаментах, прямо напротив друг друга. Это трёхэтажный тринадцатиквартирный жилой комплекс в Корейском квартале, вблизи знаменитого перекрёстка Вермонтовеню и Олимпийского бульвара. Что-то вроде общаги для иностранных выпускников местной полицейской академии, но не обязательно. Это самое безопасное место, куда только мог отпустить меня отец. И да, Тэхён там тоже проживал. Я быстро выпила свой кофе и поднялась, готовая отправиться в больницу прямо сейчас. Мы попрощались, и когда я намерилась пойти за панчаном, в последний момент Тэхён резко схватил за руку. Удивление, волнение, трепет. Вот что я испытала в тот же миг. Медленно обернулась и взглянула в глаза офицера. Вздёрнула бровью. «Побудь ещё», — хрипло отозвался он детектив вернулся видно обнаружив что меня за ним нет и теперь застрял в дверях также в удивлении глядя на него на меня на наши сцепленные руки его это заметно смутило но он промолчал лишь глухо бросил офицер джексон у тебя выходной пообедаем в другой раз услышав это тыон хмыкнул и сжал губы в ответ банчан холодно развернулся и зашагал прочь вот уж не ожидала что мужчины начнут делить такую как я это было грубо ты заметила Тэхён чуть улыбнулся. «Не начинай». Тяжело вздохнула, и тут же, замечая, что мы всё ещё держимся за руки, поспешно убрала свою. Щеки обдало жаром, и я в неловкости огляделась по сторонам. «Боже, что он себе позволяет?» «А я всю ночь не мог заснуть», — снова прохрипел он. «Думал, если закрою глаза, не проснусь, а значит, не увижу твоё мечтательное личико». «Мечтательное? Что ты несёшь?» Усаживаясь рядом, в удивлении рассмеялась. Обычно я избегала долгих взглядов с Техёном, но сейчас этого не было. Напротив, хотелось показать, как я сочувствую. Хотелось, чтобы он думал, мне не всё равно на произошедшее. Конечно, прочие офицеры по-разному страдали, но, как правило, ничего серьёзного. Ещё дня четыре проваляешься и будешь как огурчик. Я обнадёживающе подмигнула и, не замечая, сама накрыла его руку ладонью. И он снова резво ухватил своей. «Попалась!» Хрипло усмехнулся Тихён и, в мгновение переплетая пальцы, пристыл внимательным взглядом. «Этот момент... Почему я не испытываю неловкости? Откуда вдруг уверенность? Поскольку я лишил тебя обеда, обещаю приготовить всё, что угодно, когда выйду отсюда». «Вот как!» — неверяще прищурилась. «Пожалуй, откажусь». «Эй, я умею готовить!» С той же очаровательной улыбкой возмутился офицер и вдруг крепко сжал мои пальцы, чего я вскрикнула. «Ох, прости!» Тут же покаялся он. «Раз такой грубый, пойду я от тебя». Вставая, уже намылилась было уходить, но снова оказалась удержана за руку. На сей раз последовал сильный рывок, и я едва не повалилась на Тихёна. Вовремя выставила руку рядом с его подушкой. Сам он скривился, боль отдалась в бок. «Ты... ты чего?» Нависнув сверху, часто задышала. «Пообещай!» — нахмурился. «Чего?» — произнесла шепотом, словно боялась, сама не понимая «Чего?» «Пообещай, что Банчан тебя не коснётся». «Боги, о чём ты?» Сейчас попыталась выпрямиться, но Тэхён обвил за плечи. Ощутила собственный страх и непринятие. «С чего бы?» «Ты понимаешь, о чём я». «Конечно, понимала. Но этот внезапный интерес офицера уже напрягал. А мы ведь даже не друзья. Хотя нас определённо многое связывает. Что бы там ни было, вообще-то я пришла всего-навсего поддержать его. Поправляйся скорее, ладно?» Пожелала я, натянув улыбку. И пока Тихён пребывал в обескураженном состоянии, быстро высвободилась из его рук. До встречи. Я помахала ему, и стримглав выбежала из палаты. Лицо просто горело от стыда. Опять за старое? Не понимаю, Тихён явно что-то договаривает. Или делает вид, будто знает Банчана лучше меня. Оба ведут себя странно. Может, ну их? Взять тайм-аут? Сегодня у меня выходной, а впереди четыре смены и долгожданный отпуск который, кстати, мне не с кем провести. Разве что с родителями. А перспектива официантки в семейном кафе меня как-то не улыбала. Нужно придумать развлечение. Может, кому опытный профайлер понадобится на переговорах по бизнесу? Заполню-ка я анкету. Коль баблишко подзаработаю. Не как три тысячи зелёных за час. Может, даже больше. Куплю себе шикарный номер в гостинице, к примеру, в Кассе Дель Мар, и с удовольствием проведу там все дни, наслаждаясь ласковым океаном. Правда, банчан, как есть, устроит за мной слежку. Просто потому, что будет беспокоиться. «Ау, как больно!» Я отступила, потирая лоб. Так замечталась, что даже не заметила прямо по курсу мужчину в сопровождении ещё двоих. Я впечаталась прямо ему в грудь. «Азиат. В брючном белоснежном костюме и весь в золоте. Позади такие себе ребята. Значит, не как персонаж мафиози нарисовался. Эй, девчонка, смотри, куда прёшь». Рыкнув, смерил зловещим взглядом сперва меня, потом свою одежду. Наверное, подумал, что я могла быть накрашена, потому и запачкать. Убедившись в чистоте своего прикида, вдруг облегчённо выдохнул. «Спешит на важную встречу?» «Извините, джентльмены, я поспешно обошла их, в мыслях отмечая привлекательные однако. Для меня много кто привлекателен с прической Ди Каприо. А ещё этот взгляд, блестевший здоровым блеском почти чёрные глаза. С их обладателем я бы и ночь не прочь провести». «Эй, киска, покажи сиськи!» Поддразнил один из сопроводителей. Я даже не стала оглядываться. Просто выставила фак повыше, чтобы козёл смог разглядеть. «В жопу себе засунь, курица!» «А ты соси куриную жопу!» Я заржала, как ненормальная, и всё же, обернувшись, показала фак уже двумя пальцами. «Пошла ты!» Нисколько не обиделся тот. Напротив, он широко улыбался. «Джонни, слышал, как она его?» Засмеялся другой, похлопав мафиози по плечу. Вроде посмеялись, разошлись, и на том спасибо. Интересное у него имечко. Хотя, у меня лучше, что ли? Родители явно издевались, когда выбрали имя Джексон. Папа всё спихивал на маму, дескать, это она фанатела от Майкла Джексона. А сама она объяснила сей поступок моими тёмно-русыми кудрями, которые я унаследовала от отца. Признаться честно, я метис. Отец русский, а мать кореянка. Оба родителя гордятся моей внешностью, ведь я переняла от них всё самое лучшее. Папины выразительные зелёные глаза с длинными ресницами, кудрявость волос. Всё бы ничего. Правда, при дожде они у меня сильно пушатся, и я становлюсь лохматой. От мамы мне достались губы бантиком и приплюснутый нос. Я больше европеоидной внешности. Что насчёт сложения? Фигуристая. В роду отца все женщины имели пышную грудь и бёдра. Костюм дайвера, который я как-то надевала на практике при прохождении учёбы в полицейской академии, подчеркнул все мои округлые прелести. Помнится, Тэхён едва шею не свернул и прямо глаз оторвать не мог. При воспоминании об этом я грустно усмехнулась. Да уж, мне сейчас от него не отделаться. Позвонил Бан Чан и спросил, где я. Сказала, что выруливаю на булочную лавку родителей и пообещала вернуться с вкусняшками. Мы оба пригнали к госпиталю на электроскутерах, так что те были оставлены через дорогу. И вот ещё что. Анкету для профайлеров лучше бы оставить на домашнем компьютере. Самое время установить на него удалённый доступ, который позволяет работать даже в спящем режиме. Эх, давно я не ходила на групповое представление Болиданса. Очередная сумасшедшая мечта за выходной день. Но мне всегда нравились такие вещи. Люблю музыку с султанскими мотивами и соответствующей подачей. В Лос-Анджелесе немного мест, где можно отдохнуть подобным образом. А раз в год обязательно проходит фестиваль по Болидансу. Но я давненько на них не присутствовала. Честно говоря, неудобно отпрашиваться на подобное. Банчан бы не понял. И не приведи Господь, подумал бы, что я из меньшинств. Просто женская пластичность — та ещё красота. И признаться в любви, созерцать подобное — такое себе дело. Мужчины не поймут. Проще самой выучиться, взять пару уроков у хореографа в академии. Ещё одно полезное дело в отпуске. Какая я молодец. Вот, Джексон, тебе и развлечения к отдыху. Шикарный отель, волнующий океан. Загорелой мафиози Джонни и я, крутящая болиданс рядом. Боги. И почему я вдруг подумала о Джонни? Я его даже не знаю. Надо же, всем мозги растеряла. Что со мной сегодня?